Глава 41. Первое письмо от Оливии пришло через месяц. Это было письмо любви, положившее начало бурной переписки. Письма летели туда и обратно. Они писали друг другу о своих делах, о работе. Обе они, как и многие другие девушки, воспользовавшись опытом и знаниями, полученными за пять лет службы, работали теперь медсестрами в обычных больницах. Эмили в больнице Челмсфорда и Эссекса на Нью-Лондон-Роуд, Оливия в больнице Ипсвича. В письмах они сетовали на расстояние, разделявшее их, на то, что им все время приходится таиться, философствовали о любви, но чаще всего обсуждали дату и место будущей встречи. Сначала они хотели встретиться в Колчестере на Хай-стрит, в гостинице «Красный лев», в баре которой они столько раз вместе пили чай по воскресеньям. План был такой — снять два отдельных номера и по ночам встречаться, как они делали, когда жили на втором этаже дома на ип роуд Идея была привлекательной, но все же это было опасное место. Одно дело — частный дом на ип роуд где они были единственными квартирантками, а квартирная хозяйка спала как бревно. И совсем другое публичное место — гостиница, в которой к тому же их все знали. Они подумывали о других городах и о других гостиницах, но приходили к тем же выводам. Две женщины, путешествующие одни, нет, риск слишком велик. Выпсвичье в доме Оливии невозможно, она жила с родителями. Оставался Челмсфорд, дом на Чорч-стрит, рядом с маленьким готическим собором. Обсудив все «за» и «против», они решили, что это лучший вариант — Никому не покажется осудительным или подозрительным, если бывшая сослуживица по госпиталю в Колчестере будет иногда по вечерам заходить к Эмили на чашку чая. Они выбрали день, воскресенье, 4 ноября 1945 года, день победы над грустью, разлукой и одиночеством, день долгожданной встречи, сбывшихся надежд и любви, любви с большой буквы. Горизонт надежды затмился за несколько дней до назначенной даты. Как-то под вечер в дверь позвонили. Эмили, только что вернувшаяся с работы, открыла. На пороге стоял мужчина лет 37-38. Крепкий, высокий, светловолосый и голубоглазый. Нижняя челюсть у него выдавалась вперед, а лицо казалось нарисованным по клеточкам. «Семья Морис. — спросил он с выраженным немецким акцентом. Эмили, все еще державшаяся за ручку двери, не знала, что ответить. Выждав несколько секунд, немец повторил попытку. «Семья Морис. Эмили по-прежнему молчала. Тогда немец снял наплечную сумку, открыл, достал что-то и протянул Эмили. Эмили увидела тонкую тетрадь инфолио и книгу, Она узнала их сразу. На обложке тетради название Ревари и автор Ашиль Клод де Бюсси, а в правом верхнем углу так хорошо ей знакомые написанные карандашом строки «Йоханнес Шульце, Аугуст Штрассе и Кеоранниен Штрассе, Магдебург, Заксон». Она взглянула на книгу. Ну, конечно, «Искусство войны Суньдзы». Не в силах справиться с волнением — Эмили прижала ноты и книгу к груди, словно это был ее отец, вернувшийся домой. Прижала с той же силой, с какой Мария обняла своего брата Лазаря, воскресшего из мертвых. Понимая, что немец может рассказать что-то важное о ее отце, Эмили глубоко вдохнула, чтобы сдержать плач, подняла на немца полные слез глаза, и задала вопрос, на который боялась получить ответ: почему на них кровь? Это кровь у уоррент-офицера первого класса Райана Морриса. «Это мой отец», — всхлипнула Эмили. Немец, хотя и был в гражданском, вытянулся в струнку, так чётко, как умеют только тифтонцы, вскинул правую руку к виску в военном приветствии и представился. «Лейтенант Хайнс Лахенвиц, 54-й пехотный полк, прошу позволения пожать руку дочери самого мужественного человека из всех, кого я встречал».